Глава четвертая. Питер Лафлин и компания. Компаньон, которого в конце концов подыскал себе Каупервуд, в лице опытного старого маклера торговой палаты Питера Лафлина, не оставлял желать ничего лучшего. Лафлин, длинный как жертв сухопарый старик, большую часть жизни провел в Чикаго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 Заметив стоявшего в дверях Каупервуда, Лафлин повернулся к нему. «Чем могу служить?» «Так он говорит, акциев». «Недурно», — подумал Каупервуд и усмехнулся. «Старикан мне нравится». Каупервуд представился как приезжий из Филадельфии и сказал, что интересуется чикагскими предприятиями,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 тысяч в двести, по меньшей мере, с любопытством взглянул на Каупервуда.